Глава четвертая. 8 ноября 2002 года. «Кэти, кузнечик, где ты?» Голос матери вырвал меня из объятий глубокого и беспокойного медикаментозного сна. Во рту ощущался металлический привкус. Я посмотрела на дорожный будильник, стоявший на коробке из-под молока рядом с кроватью. Было семь утра, но казалось, что я проснулась посреди ночи. Мне снилось, что мы с Дэл находимся в ее овощном погребе, и она делает мне татуировку, выводя слова «пустынная роза» у меня на груди ржавым острием своей шерифовской звезды. Там был кто-то еще, мужчина, наблюдавший за нами. Он стоял в углу, и я не видела его лицо». Я все еще лежала на койке и вдруг испытала абсурдное ощущение, что если повернусь достаточно быстро, то увижу его, как будто он всю ночь пробыл в моей комнате. Но это был только сон, верно? Тогда почему я так боялась повернуться? Мэг Пай свернулась у меня на животе, спрятав нос под белым кончиком хвоста и мне не хотелось нарушать ее уютный покой. Я сосчитала до трех и посмотрела в дальний угол. Ничего, только пылинки, танцующие в лучах солнца. «Больше никаких снотворных таблеток», — прошептала я себе под нос. Мать назвала меня кузнечиком, так она не называла меня после отъезда в колледж. Я вылезла из-под одеяла, И босиком пошлепала на кухню. Макпай последовала за мной. Все шкафчики на кухне были распахнуты, ящики выдвинуты, дверь холодильника приоткрыта. На столешницах выстроились миски, пакеты муки и сахара, банки с медом и патокой. Ураган Джин нанес удар. Открытая бутылка оливкового масла лежала на столе и густая жидкость капала на пол. Мэг прыгнула прямо в лужу и принялась изящно лакать его, двигаясь по кругу и оставляя мысленистые отпечатки лап на полированном деревянном полу. Я помнила, какое сильное впечатление на меня произвели аккуратность и практичность этой небольшой кухни, когда я впервые увидела ее два года назад. Если бы женщина, кропотливо продумавшая и обустроившая свою кухню, увидела бы сейчас этот кавардак, она бы не удержалась от слез. «Что ты делаешь, ма?» Я была в равной степени поражена беспорядком и тем, что она помнила мое детское прозвище. «Готовлю оладьи. Оладьи с клубникой. Когда-то это было мое любимое лакомство». Мама готовила их для меня утром по субботам, в нашем типе, на старой походной плите. Судя по всему, она все-таки не совсем лишилась памяти. Я заглянула в миску для теста, которое она собралась замешивать деревянной ложкой, неуклюже зажатой в перевязанной руке. Бинт был грязным и частично размотался. В миске лежало с полдюжины яиц, вместе с кусочками скорлупы, горка муки, кучка клубники, ягоды еще не разморозились, и все это было полито кленовым сиропом. Подвиньтесь, Джулия Чайлд. Примечание. Джулия Чайлд. Годы жизни 1912-2004. Американский шеф-повар французской кухни и популярная телеведущая. Конец примечания. Яйца кончились, сказала она, когда начала размешивать тесто. Нужно сбегать Гризволдом. Ма, Гризволды здесь больше не живут. Разве? Да, маму уже давно. Мистер Гризволд умер десять или одиннадцать лет назад от сердечного приступа. Его сыновья разъехались по миру. У нас кончились яйца, снова повторила мать. «Я кое-что придумала. Давай здесь уберемся и съездим в город за яйцами, а потом вернемся и приготовим оладьи». «Все-таки придется идти гризволдом. опять проговорила она, явно не намереваясь отрываться от миски с тестом. Я посмотрела на захламленный стол и к своему ужасу заметила нож для фруктов с черной ручкой, лежавший среди разбросанных ягод и просыпанной муки. «Где ты это взяла, ма?» Мать улыбнулась, когда я взяла липкий нож, с которого капал красный сок. «Нужно было порезать ягоды», — объяснила она. Я сполоснула нож под краном, потом нашла ключ и заперла его в ящике с острыми предметами, гадая о том, Какие еще сюрпризы моя мать прячет в доме? Другие ножи, может быть, даже спички. Я помогла матери сменить ночную рубашку, заляпанную маслом и мукой, на широкие брюки и джемпер, а потом разложила на кухонном столе все необходимое для смены повязок. Вскоре я обнаружила, что она испачкалась не только на кухне. На ее ночной рубашке и носках — Остались пятна, похожие на глину. Остатки бинтов на ее руках были покрыты грязью и кусочками сухих листьев. И показалось ли мне, что я вижу засохшую кровь под свежими пятнами от клубничного сока? Я провела краткий осмотр и начала разворачивать грязные бинты. «Мама, ты выходила ночью на улицу? Ты и случайно не упала?» «Нам нужны яйца, кузнечик. Я решила, что буду запирать ее дверь по ночам, как советовала Рейвен. Можно считать, что мне повезло, что мать нашла дорогу домой, и, судя по быстрому осмотру, совсем не пострадала. Я представила, как она бродит по лесу в развивающейся белой рубашке, словно призрак из далекого прошлого Нью-Хоупа, пока я храпела, наглотавшись таблеток, и видела кошмарные сны. Оставалось лишь надеяться, что Рейвен, Опол и Гэбриэл не заметили ее. Это было бы не лучшее начало моего опекунства. Я сняла остатки бинтов и осмотрела руки матери, аккуратно поворачивая их. Ее ладони были ярко-красными, с волдырями от ожогов. Некоторые из них прорвались и сочились прозрачной сукровицей. Я бережно промокнула их, нанесла мазь, и стала менять бинты. «Ты хороший доктор», — отметила она. «Я не врач, а лишь медсестра», — напомнила я. «Школьная медсестра. Единственное лекарство, которое я прописываю, — это риталин». «Ты ходила в медицинскую школу». «Я так и не закончила ее». «Почему?» «Я вышла замуж за Джейми». «Ох, Джейми, такой хороший мальчик, где он?» «Остался в Сиэтле». «А почему он не приехал?» «Мы развелись, мама, помнишь? Мы уже несколько лет в разводе. Внезапно мне захотелось, чтобы моя собственная память была похожа на швейцарский сыр. Было бы здорово, если бы мы могли как-то управлять своей памятью и выбирать, какие воспоминания можно оставить, а какие отправить в мусорную корзину. Пуф, и готово!» Мать с улыбкой смотрела на меня – «Я тебя знаю», — сказала она, пока я забинтовывала ее руки. «Мама, расскажи мне, как ты обожглась?» Она немного подумала. «Был пожар?» «Верно. Расскажи мне о пожаре в Типе. из «Из-за того пожара со мной случился инсульт. Теперь у меня проблемы с памятью». «У тебя не было инсульта, ма. Но, наверное, он будет у меня, прежде чем все это закончится». «Инсульт из-за пожара», — она энергично закивала. «Мама, у тебя не было инсульта, но ты обожгла руки». Я встала и начала складывать в коробку мазь, бинты и лейкопластырь. «Она была там», — заявила мать, пока я стояла к ней спиной. Тон ее голоса испугал меня. «Кто?» Я повернулась и посмотрела на нее, она не ответила. «С тобой никого не было, ма. Рейвен и опол уехали из дома, а Гэбриэл вытащил тебя из огня. Ты помнишь? Ты укусила его, прокусила ему руку. Мать посмотрела на меня и перевела взгляд на забинтованные руки. Она улыбалась. Она была там. Она знает, кто ты такая. «Куда мы поедем?» — спросила моя мать, когда мы подошли к автомобилю. «В город, за яйцами». Она вроде бы удовлетворилась этим ответом и устроилась на пассажирском месте маленького синего автомобиля, который я взяла на прокат. «Ремень безопасности, мама», — напомнила я. Она будто не слышала моих слов. Я потянулась, вытащила ремень и пристегнула ее. «Куда мы поедем?» — снова спросила она. Я повторила свой ответ. «У Гризуолдов есть яйца», — сказала она. Ленивому лосью они не нравятся, потому что иногда в них попадает кровь, но это только потому, что они оплодотворенные. По дороге в город мы проезжали старую ферму Гризволдов. Я притормозила, когда увидела зеленые автомобили полиции штата, стоявшие на развороте вместе с фургоном службы новостей Третьего канала. В поле за домом, ближе к опушке леса, Я разглядела другие автомобили и белый автофургон. Все это зловеще напоминало события того дня, когда убили Дел. Моя мать смотрела прямо перед собой с довольной улыбкой на лице, не обращая внимания на суету вокруг. Я остановилась на углу, где дорога на Холм Бул Раш пересекалась с Рейл Роуд Стрит. Перед тем, как я уехала в колледж, там повесили знак «Стоп». Я посмотрела на фасад давно заброшенного дома Гризвулдов, напоминая себе о том, что Дэл погибла 31 год назад, а не вчера. Что за чертовщина здесь творится? Я никогда не верила в загробную жизнь, но если бы мне пришлось выдумать для себя ад, это выглядело бы примерно так. Я была бы вынуждена снова и снова переживать худшие моменты своей жизни, не в силах повлиять на исход событий. «У Гризволдов есть яйца», — оживленным тоном напомнила моя мать. Дом заметно покосился, и последние остатки белой краски совсем облупились. Кусок фанеры с надписью «Не входить» заменил входную дверь. Навес с прилавком в переднем дворе давно обрушился, как и амбар за ним. Почтовый ящик был сбит, возможно, снегоуборщиком или детьми, игравшими в почтальонов. За ящиком на ржавой цепи все еще болталась старая вывеска с выцветшими надписями «Яйца, сено, свинина, картошка». Из-за дома вышел патрульный и посмотрел на наш автомобиль, стоявший на нейтральной передаче у знака «Стоп». Я отвернулась, сосредоточившись на дороге перед собой, включила левый поворотный сигнал и слишком сильно выжила педаль газа. Покрышки слегка взвизгнули, когда мы покатились по Railroad Street к центру города. Дань уважения Стиву, Джо и их гоночному автомобилю. Я нашла место для стоянки перед универмагом Хаскис. Рядом с магазином находилось старое кирпичное депо Нового Ханаана, сохранившееся с тех дней, когда между Уэллс-Ривер и Бэром ходили железнодорожные составы, перевозившие древесину и пассажиров. Теперь вокзал превратился в антикварный магазин с аккуратной рукописной вывеской на двери. Закрыто на зиму, до встречи весной. Когда я была маленькой девочкой, магазином владела семья Миллеров. Они зарабатывали деньги на летних туристах и любителях природы, которые приезжали в городок каждую осень. Я отстегнула у матери ремень безопасности и вместе с ней направилась в универмаг, где также находилось почтовое отделение нового Ханаана. Джим Хаскуэй, дородный мужчина, которому принадлежал магазин, был городским почмейстером и одновременно главой добровольческой пожарной команды. Это был настоящий старый универмаг с бакалейным отделом, витриной с оружием и боеприпасами, хорошим выбором инструментов и снаряжения для кемпинга, и, разумеется, с обязательными бутылочками кленового сиропа и брелоками с надписью «Я люблю Вермонт». Широкие сосновые доски поскрипывали под ногами, в углу горела угольная печка, а пожарный и полицейский сканер Джима Время от времени выдавал статические шумы и слабые голоса, сообщавшие о последних катастрофах. «Почему мы здесь?» — спросила мать, с подозрением оглядываясь по сторонам. «Мы приехали за яйцами, помнишь? У Гризволдов есть яйца. Ленивому лосю они не нравятся, потому что иногда в них попадается кровь. Ох, гляди, это же Джим Хаскуэй!» Она произнесла эти слова так же восхищенно и удивленно, как в тот раз, когда мы случайно встретились с ним в зоопарке Сан-Диего, а не в магазине по соседству, которым он владел уже более 30 лет. «Доброе утро, Джин! Как вы сегодня себя чувствуете? А, мисс Кейт вернулась в город, да?» Джим подмигнул нам. Он стоял, облокотившись на стойку. Двое мужчин в клетчатых костюмах, стоявшие рядом с ним, приглушенно беседовали друг с другом. Они продолжили свой разговор, когда я отвела мать к холодильнику. «Говорят, что тело находилось в таком же состоянии, как у той другой девочки, обнаженная и с такими же порезами», — сказал один. «Все утро в лесу работали сыщики с собаками», — отозвался другой. «Приехал фургон с криминалистической лабораторией. Я слышал, что к расследованию подключилась ФБР». «Патрульные первым делом забрали Ника», — сообщил Джим. «Его долго не продержат», — отозвался мужчина пониже, более полный, чем другой. «Он пил у Фло до закрытия заведения». Потом поссорился с парнем из другого штата, который приехал в охотничий лагерь. Могу поспорить, что его запомнили все посетители, это не он расправился с девушкой. Я взяла дюжину яиц из холодильника и заказала большую чашку кофе, стараясь не показывать, что подслушиваю разговор. Значит, Ник по-прежнему в городе и устраивает ссоры в баре у Флот. Старый разбойник Билли Кит, я невольно улыбнулась. Мать послушно следовала за мной, тихонько напивая себе под нос. Я взяла со стойки утреннюю газету и прочитала заголовок «Убийство в новом Ханаане». На передней полосе размещалась школьная фотография миловидной девочки со светлыми волосами до плеч, россыпью веснушек и небольшой щелью между передними зубами. Джим Кивком указал на фотографию, когда пробил мой чек. — Это случилось в том самом лесу, прямо за домиком твоей матери. Ребята говорят, что там водятся призраки, а я говорю, что нельзя шататься, где попало. А теперь вот это, Бедная девочка, ей только что исполнилось 14 лет. Она отошла от остальных не больше, чем на 15 минут. Они вообще ничего не слышали. А вы сегодня ночью не заметили ничего странного? Двое других мужчин, выжидающие, уставились на меня, ожидая ответа. Шерлок Холмс и доктор Ватсон в клетчатых костюмах. Я покачала головой, испытывая необъяснимое ощущение, будто собираюсь солгать. Мне вспомнились грязные носки и ночная рубашка моей матери, и я подумала, что когда она выходила на улицу, то могла что-то увидеть, но наверняка ничего особенного, возможно, она всего лишь прогулялась по двору, как призрак из прошлого нью -Хоупа. Мы ничего не слышали и заметили полицейские автомобили лишь по дороге сюда. Еще там стоит фургон службы новостей Третьего канала. «Должно быть, Опол, сейчас очень тяжело», — продолжал Джим. «Опол?» — спросила я. «Дочь Рейвен? Джим снисходительно посмотрел на меня. «А какой еще Опол могла идти речь?» «Господи, Кейт, они были в лесу вместе. Убитая девочка была ее лучшей подругой». «О, Боже!» — только и вымолвила я. «Да, страшное дело», — сказал Джим. «Говорят, ее убили так же, как девочку Гризволдов много лет назад. Уверен, ты помнишь эту переделку. Ты ходила в школу вместе с ней, верно?» Я кивнула, заново переживая острое чувство вины. «Мы учились в одном классе, но на самом деле не дружили. Я была с ней знакома. Старая ложь давалась легко» несмотря на то, что прошло много лет с тех пор, как мне приходилось повторять ее вновь и вновь. «Да», — Джим кивнул, — «знатная была переделка. Помню, как быстро они указали пальцем на бедного Ника Гризуолда. Но потом они арестовали одного парня из Нью-Хоупа. Так ведь? Как бишь его звали? Нет, не помню. Ладно, не имеет значения». Все равно они арестовали не того, а убийцу так и не нашли. И никогда не найдут. «Так, давай посмотрим. С тебя 3 доллара 89 центов», — заключил Джим, возвращаясь к работе. Я нашла свою мать у стойки с журналами. Она держала в руках экземпляр охотника на оленей и рассматривала мертвую олениху на обложке. Мужчина в оранжевом блейзере приподнимал выпотрошенное животное, как усталый партнер по танцу, собиравшийся исполнить последний вальс. «Пошли, ма, давай вернемся домой и приготовим оладьи». «Что случилось с той девочкой?» — спросила мать, и я поняла, что она тоже все слышала. «Ничего», — солгала я. «Просто мы попали в мою забавную маленькую фантазию о личном аде, но что с того?» Нам нужно приготовить клубничные оладьи, мои любимые, помнишь?» Мать поставила журнал на стойку вверх ногами и подошла к группе мужчин, беседовавших за стойкой. «Что случилось с той девочкой?» — требовательно спросила она. «Ее убили», — ответил толстый мужчина, прежде чем Джим успел остановить его. «Бедняжка», — произнесла мать, и все трое кивнули. Я продолжала думать об опол и гадать, что ей довелось увидеть той ночью. Я слишком хорошо знала, как себя чувствуешь, когда жестоко убивают твою лучшую подругу. Такого не забудешь. «Ты знала ее, правда?» — спросила мать, когда мы направились к выходу. «Кого?» «Мертвую девочку. Ты каждое утро ждала автобус вместе с ней. Разве она не была твоей подругой?» «Нет, мама, просто знакомая девочка, и это было давным-давно. Бедняжка».